Издательство Эксмо Ханна Уитен Дочь для волка Посвящается тем, кто загонял свой гнев слишком глубоко. тем острым как лезвие ножа, кто чувствовал себя не вправе коснуться чего-то мягкого, тем, кто устал держать на плечах миры. Лений проблеск ты в томлении, а я тут лес, где только мрак. Райнер Мария Рильке. Часослов. Перевод Прокупева. Дабы выйти из-под власти королей, они сбежали в дальние пределы Дикалесии. В обмен на убежище предложили они всё, чем владеют, и всё, чем будут владеть их потомки до тех пор, пока роты их не пересечётся. Позволили они лесу прорасти в их костях и предложили ему свою помощь во всём. И поклялись они в этом на крови, отданной по доброй воле. И эта жертва связала их с лесом. Дикалесия приняла условия сделки, и они остались за границей его, чтобы сохранять его и стойко оборонять от тварей, что связаны были под ним. И каждая вторая дочь, и каждый волк, что придут в этот мир, должны исполнить сделку, ответить на зов и принять знак. Под древом они дали клятву, и на горе проступили слова её. Я сберегла этот обломок коры. Вот эти слова. Первая дочь для трона, вторая дочь для волка, а волки для Дикалесия. Тернан Мире из дома Андралин. Первая дочь Валейды. Год 1 от заключения сделки.